В столетие спустя к такому же доводу обратился келарь Троица Сергиевой Лавры Арсений Суханов, посланный царем Алексеем Михайловичем на восток для ознакомления с церковными обрядами и богослужебными книгами. Примечание келарь Эконом, монах ведущий монастырским хозяйством. В ответ на заявление византийцев, что поскольку русские приняли веру от них, то и соглашаться с ними должны во всем, Суханов сказал напрямик, всколь вы с собою хвалитесь, что мы от вас крещение прияли. Мы крещение прияли от апостола Андрея, когда он по вознесении Господней приидя в Византию, и оттуда пойдёт чёрным морем до Днепра, и Днепром вверх до Киева, и от Киева даже до Великого Новгорода, и ходя тем путём учение своё о вере Христове распространял, а иных крестил. «Веру вы изначально прияли от апостола Андрея, а мы также от апостола Андрея». Было у этаписца киевлянина еще одна, так сказать, побочная цель — высмеять новгородцев, тяготившихся своей зависимостью от Киева и противопоставлявших свой город столице Киевской Руси. Именно этим объясняет включение в серьезное повествование о миссионерской деятельности апостола Андрея анекдотического рассказа о его погребении новгородскими банями. Новгородцы, как известно, не остались в долгу. В своих летописях они рассказ о банях опустили, зато добавили в пику Киевлянам сообщение о том, что апостол Андрей в новгородской земле не просто пребывал, как в киевской, а ещё и проповедовал и даже оставил там свой жезл. Такой же легендарный характер носит летописное повествование по испытании вер в выборе веры князем Киевским Владимиром Святославичем. Согласно этому повествованию, крещению киевлян предшествовала следующая процедура. Прежде чем принять византийский вариант христианства, Владимир выслушал приверженцев различных религий: иудаизма, ислама, мусульманства и христианства. Затем он направил в своих послов в те страны, где эти религии утвердились. Выполнив задание великого князя, посо возвратились в Киев и сообщили следующее Владимиру и его окружению, боярам и старцам. Ходили дег к болгарам, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без пояса, сделав толк он сядет и глядит туда и сюда как бешеный, нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Недобро законы их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 Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве. Сказали же бояре: если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его баба твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей. И спросил Владимир: где примем крещение? Они же сказали: где тебе люба. Идеологическая цель этого летописного рассказа никогда не вызывала сомнений. Он понадобился летописцу для того, чтобы доказать, древняя Русь приняла в качестве государственной религии не первую подвернувшуюся веру, а веру истинную, сознательно выбранную на основании самого тщательного предварительного рассмотрения и испытания. Учёные почти единодушно высказали сомнение в реальности описанных летописцем событий, связанных с испытанием вер. Однако они не исключают возможности того, что и перед крещением жителей столицы, и после того киевский князь мог интересоваться религиозными верованиями соседних народов, чтобы определить степень соответствия этих верований политическим и идеологическим потребностям своего государства а потом свидетельством зафиксированы в летописи факты многочисленные случаи направления Владимиром своих послов в Рим, Иерусалим, Египет, Вавилон,